Часто это формулируют следующим образом. Квантовые события – единственные по-настоящему случайные события во Вселенной. Потрясение номер четыре. Принцип неопределенности. В классической физике все атрибуты объекта, включая его положение и скорость, могут быть измерены с точностью, которая ограничена только технологическими возможностями экспериментатора. Но на квантовом уровне, измеряя один показатель, например, скорость, ты не можешь одновременно получить точное значение других показателей, например, координаты. Если ты узнаешь, где находится объект, то не сможешь узнать, как быстро он движется. Если же ты знаешь, как быстро он движется, то не знаешь, где находится. И сколь бы точным и современным ни было твое оборудование, заглянуть за эту завесу не удастся. Принцип неопределенности сформулировал Вернер Гейзенберг. Один из первопроходцев квантовой физики. Этот принцип гласит, что, как ни пытайся, невозможно одновременно точно замерить скорость и положение квантового объекта. Чем больше мы сосредоточиваемся на одном из этих показателей, тем более неопределенным становится другой. Занимающий меня вопрос, пишет Уилл, не почему квантовая физика столь интересна, но почему... Так много людей интересуются квантовой физикой. Она подрывает самые основы наших представлений о мире. Она утверждает, что самые очевидные вещи, которые мы знаем наверняка, просто неверны. И тем не менее она заворожила миллионы людей, у которых даже нет научной жилки, в кавычках, пишет Уилл. Потрясение номер пять. Нелокальность. ЭПР. Теорема Белла. И квантовый парадокс. Альберт Эйнштейн квантовую физику недолюбливал, мягко говоря. Вот одно из его высказываний по поводу вероятностной природы квантовых процессов. «Бог не играет в кости со Вселенной». На что Нильс Бор ответил, «А вы не указываете Богу, что ему делать». Пытаясь опровергнуть квантовую механику, Эйнштейн, Подольский и Розен – ЭПР в 1935 году предложили мысленный эксперимент, призванный показать, насколько нелепа новая теория. Они довольно остроумно обыграли один из выводов квантовой механики, на который другие ученые не обратили внимания. Если спровоцировать образование двух частиц одновременно, они окажутся непосредственно связаны друг с другом или будут находиться в состоянии суперпозиции. Если мы затем выстреливаем их в противоположные концы Вселенной и через некоторое время тем или иным образом изменим состояние одной из частиц, вторая частица – тоже мгновенно изменится, чтобы прийти в такое же состояние. Мгновенно. Эта идея казалась настолько абсурдной, что Эйнштейн назвал такое явление призрачным дальнодействием. Согласно теории относительности, ничто не может двигаться быстрее света. А здесь скорость обмена информацией оказывается бесконечной. Более того, мысль о том, что один электрон может следить за судьбой другого, находящегося на другом конце Вселенной, просто противоречила общепринятым представлениям о реальности, основанном на здравом смысле. Затем, в 1964 году, Джон Белл предложил теорему, из которой следует, что предположение ЭПР справедливо. Именно... Так все происходит, и представление о том, что объекты локальны, то есть существуют только в одной точке пространства, неверно. Все на свете нелокально. Элементарные частицы тесно связаны между собой на некоему уровне за пределами времени и пространства. За годы, прошедшие после публикации теоремы Белла, его идеи были не раз подтверждены в лаборатории. Попытайтесь хоть на миг охватить это умом,